Общее целое есть общее в том смысле, что оно объемлет многие вещи, поскольку оно сказывается о каждой из них, причем каждой из них в отдельности есть одно. Например, человек, лошадь, Бог — одно, потому что все они живые существа. непрерывно и ограниченное есть целое, когда оно нечто одно, состоящее из нескольких частей, особенно если они даны в возможности. Если же нет, то и в действительности. При этом...